После волжской ясности, сухости, теплыни лапландская погода казалась Катерине Павловне и Александре неуютной, слишком уж переменчивой. Только что везде сияло, сверкало озера и реки бесчисленными отражениями солнца, леса и кустарники, нежной весенней зеленью, горы, то голубой, то фиолетовой, то сиреневой дымкой. И вдруг заветрило, задождило, запуржило. Все задернулось низкими, до самой земли мглистыми облаками. А сменился ветер северян на южак. И снова все засияло, заиграло. Надолго ли? Хуже было с местностью. Она хоть и менялась, но всегда была такая трудная для ходьбы и езды, что хуже не придумаешь. В низинах топкие, зыбкие, маховые болота, где по суше еловый, сосновый и березовый лес, непроходимо заваленный буреломом и упавшим сухостоем. На горах голый камень, не за что уцепиться человеку и оленю. Шли причудливо изломанной изгибистой линией через маховики, кустарники, каменистые осыпи, среди беспорядочно разбросанного валунника, обходя озера пересекая речки, ручьи. Если весь след нанести на бумагу и потом охватить одним взглядом, можно испугаться. Нормальные люди не ходят так, его сделали умалишенные. Шли, пока несли ноги, ели, когда одолевал голод, ложились спать, когда валил сон. Весь порядок, установленный Катериной Павловной для дома, здесь был сломан. Катерина Павловна и Ксандра, невольно совсем не желая того, думали, что у них получилась неудача с проводником. Либо он не знает дороги, либо блуждает нарочно. Его кормят, ему платят, прямой расчет не спешить. Чтобы не носить в душе это тяжелое подозрение, Ксандра решила объясниться и в удобный момент, когда мать была в отлучке, встала перед Коляном, уперлась глазами ему в глаза и спросила. Ты честно ведешь нас? А ты где видишь нечестное, обманное дело? Петляешь, кружишь, готов объехать каждый камень. Неужели нельзя прямо? У меня там умирает отец. Надо скорей. Я делаю самое прямо. Больше нельзя. Еще примей, только через камни, через горы. «А скорей?» «Сама идешь, в себя и спрашивай, я могу». «А олени могут скорей?» Оленей можно гнать, можно менять». «Оказывается, главная помеха она. Ей надо сделаться сильной, выносливой, быстрой». «Отец болен. Как попал он туда?» «Спросил Колян». «Сослали». «Сослали». Не понимаю такое слово, не слыхал. Ксандра начала рассказывать. На слова вдруг ночью явилась стража и увела, Колян заметил. Стража увела, понимаю. Потом осудили и отправили сюда. В плен? Не совсем в плен, а похоже. Что делать? Сидеть. Как сидеть? «Жить на одном месте. Уйти и уехать нельзя. Не пускают». В Хибинах Колян узнал арест, суд, конвой, плен и скоро уяснил вполне, что такое ссылка. Свой плен назвал он ее в отличие от чужого плена. «Отец болен, а там больницы нет. Мы везем ему разрешение уехать в больницу. Понимаешь, почему надо торопиться?» «Понимаю». «Все понимаю», – бормотал Колян грустно. «Свой отец помер недавно, не попал в больницу и помер. Я попал, и вот хожу». «А мать где?» «Тоже умерла. Давно». «И... и никого не осталось?» «Лайка. Одна лайка». Колян не хотел рассказывать, как получилось у него с сестрой – «Можно вполне считать, что ее нет». «А Максим кто тебе?» «Сосед». «И где же ты живешь?» «Везде». «Совсем нет дома?» Колян вспомнил отцовскую тупу у веселых озер, но как считать ее своей, когда появился новый хозяин, Оська, и ответил. «Есть кувакса». «Та, что мы возим с собой, какой же это дом?» Хороший, легкий, можно везде ставить. В крайнем смятении отошла Оксандра от Коляна. Тотчас увела мать в сторону и долго рассказывала ей, развахивая руками и вертя головой так, что белая коса летала над плечами. Колян, бедный несчастный, сколько у него горя и сколько дела. Править санками, гнать стадо, ловить и запрягать восьмерку оленей, готовить дрова а тут еще реки, переправы, и мы глупые. Я только и умею есть, пить, готовое, до книжки читать. Фу, противно сама себе. После того Екатерина Павловна и Александра стали заметно больше помогать Коляну. Пока он распрягает да запрягает оленей, они и заведут, и потушат костер, поставят и уберут куваксу. А Колян, увязывая груз, оставлял как бы нечаянно, так пришлось. На каждом вазу свободный конец веревки. Катерина Павловна и Александра тоже как бы нечаянно иногда хватались за эти концы и отдыхали на ходу. Всем стало легче, привалы и остановки реже, меньше и версты словно бы короче. Мучительно трудная для пешеходов Лапландская земля была подлинным раем для зверей, птиц, рыб. Каждый день встречались зайцы, несколько раз волки, и однажды показался сам хозяин северных дебрей – бурый, лохматый медведь. На всех озерах и озерках густо гнездились гуси, а утки прямо-таки кишели в прибрежных зарослях осоки. И никто не боялся людей, звери не убегали, а лишь отбегали немного. Птицы же продолжали спокойно плавать – сидеть в гнездах. Вот за это и назвали Лапландию краем непуганных птиц. Рыба своими всплесками постоянно рябила и пенила гладь озер. Не было случая, когда бы, закинув сетку, Колян достал ее пустой. Он кормил своей рыбой и людей, и собак. Однажды он спросил Ксандру: Сандру. «Хочешь куропата яиц?» «Откуда они у тебя?» «Возьмем из гнезда. Тут гнезд их, Сделаем хорошую яичницу». Переходили как раз такое место, где постоянно выпархивали из-под ног куропатки. «И разорите гнездо», — сказала Катерина Павловна. «Нехорошо». «Возьмем по одному яичку», — успокоил ее Колян. Пустив оленей, не распрягая покормиться, он начал раздвигать руками кустарник. Хлопая крыльями, как ладошками, спорхнула рябенькая куропатка и не улетела далеко, а спряталась за ближайший кустик. Колян нашел гнездо, в нем лежали три пестрых яйца. Взял одно, поглядел через него на солнце. Было свежее. И положил в шапку. Но тут улетевшая куропатка вдруг вернулась к гнезду и начала бегать вокруг него, спотыкаясь с короткими лапками о неровный лохматый мох. Бегая, спотыкаясь, падая, она судорожно всхлапывала крыльями и пищала. «Она ведь нас гонит, да?» – спросила Ксандра. «Да». «Положи яйцо назад, я не буду есть такое». Колян сказал, что птица завтра же снесет новое яйцо. Но Ксандра все равно требовала. «Положи, не то я рассержусь, не буду разговаривать с тобой». «Яйцо! Это же птенец! Ребенок! Детенок! Возьмем, мать останется сиротой!» «Снесет другое и позабудет это!» «Но сейчас-то видишь, как переживает!» Колян положил яйцо в гнездо. Казалось бы, куропатки можно успокоиться, она же начала изображать раненую, Пробовала улететь, но словно не могла, и только взлетывала коротко и косо. Одно крыло повяло, повисло, как перебитое. Затем она неловко семенила лапками, будто уже не способная взлететь. «Чего ей надо? Чего она хочет?» – дивилась Ксандра. «Отманивает нас от гнезда. Она мамка этих яичек. Да ведь ее саму можно схватить». Она и хочет этого. Хватай меня, охотник, хватай. Не трогай только мои яички. А мы с тобой хотели яичницу. Ксандра за ней и Колян пошли от гнезда, а Куропатка мигом заняла его. Шли уже неделю, и нигде вокруг ни поселка, ни одинокой вежи или кубаксы, ни костра, ни дымка, ни единой встречи с охотником-рыбаком, или прохожим человеком. Для Коляна это было нормально. Он, как и всякий лопарь, весну, лето, осень проводил с одной своей семьей вдали от соседей. Надоест быть, разговаривать с родными, уйдет в лес, в горы, на озера, там много собеседников. Речки, водопады, камни, деревья. Лопари разговаривают со всем живым и мертвым, со всем миром. Надоест разговаривать. Он начнет петь или помолчит. Он это тоже умеет. А Катерине Павловне и Ксандре было тоскливо, жутко. Заплутается наш проводник в горах, камнях. Побродим, побродим и вернемся ни с чем. Не случилось бы хуже того. И угораздило жена с довериться ребенку. Ксандра больше всех вглядывалась, озиралась, «Не мелькнет ли где-нибудь человечье? Огонек, парус, оленья-погонялка, хорей?» И она первая заметила то странное, что издали показалось так. Большой темный валун был окутан среди полной ясности вокруг голубым зыбким облаком. «Дым! Дым!» – закричала Ксандра. Вероятно, с такой же радостью, с какой первый человек, увидевший Америку, крикнул «Земля, земля!». «Горит какая-то куча, вроде угля», — определила Катерина Павловна. «Топится вежа», — сказал Колян и начал разговаривать с костром, что дымил веже. «Ты гори, гори, не смей потухать, дыми сильней». Он опасался, что огонь погаснет. Дым рассеется, и ему не найти далекую вежу, пока ничем иным, кроме дыма, неотличимую от валунов. Прибавили шагу. Дымившийся валун постепенно принял облик огромного перевернутого котла с прогоревшим дном и выбитым краем. В обе дыры валил дым. Вблизи валун оказался действительно вежей, сложенной из мертвого потемневшего мха. Вежа ютила семья лапаря: хозяин, хозяйка, бабушка, дедушка, стайка ребятишек, выехавшая из поселка на рыбный промысел. Взрослые чистили около вежи только что пойманную рыбу, ребятишки играли. Один малец годов трех-четырех играл в охотника. В руках у него был лук с тупой, безобидной стрелой. Отец нарочно сделал ему такую – А боевой конец вымазал сажей, замешанной на рыбьем жире, и малец пускал ее в камни, в собак, в бабушку с дедушкой. Стрела, попадая в цель, оставляла на ней черное приметное пятнышко. И столько было тогда у всех радостей. Другой мальчуган, годов семи, и девочка, чуть постарше его, играли в хозяина и оленя, подражая всем оленем повадкам, скоку. Верченью, головой, храпу, девочка убегала, а мальчуган старался заорканить ее. Пойманная, она проделала все оленей увертки, упиралась, падала, сердито хоркала, затем мирно переменились, мальчуган стал оленем, а девочка хозяином. «Вот и я играл так же», — сказал Колян к Сандре. «Так учился ловить оленей, стрелять». Всему учился. «А эта девочка скоро будет арканить оленей?» – спросил Оксандра. «Скоро. Уже может. Гляди, гляди!» Девочка ловким броском накинула аркан на своего двуногого оленя. «Этого легко, этот безрогий, смирный, а настоящего, рогатого, дикого!» «Будет и такого!» «А ну, поймай меня!» И Ксандра побежала. И сколько не увертывалась девочка, заарканила ее. «А теперь буду я тебя!» Загорелась Ксандра. Но аркан в ее руках стал совсем другим. Медлительным, негибким, не метким, Ничего не добившись, только опозорившись, Ксандра отдала его ребятишкам. «А все-таки я научусь арканить!» — решила она. — Придется тебе, Колян, стать моим оленем. Больше не на ком учиться. — Зачем я? Вон сколько камней стоит. — Колян подал к Сандре свой аркан. — Учись, лови камни. Я начинал с них. Сделали небольшой привал, пообедали с рыбаками, угостили их разноцветным ландрином. В ответ рыбаки подарили большую вкусную лапландскую рыбу сик. В пути догнали и некоторое время ехали вместе с лопарской семьей, перебиравшейся из зимнего поселка на весеннюю рыбалку. У лапарей был тяжелый высокий воз всякого скарба. Кувакса в разобранном виде, котлы, чайники, ведра, постели. На макушке воза два меховых свертка, в которых упакованы два покряхтывающих младенца – На каменистом бездорожье его сильно мотало. Хозяин правил оленями, хозяйка с трепетно испуганным лицом не отрывала от воза рук и глаз. То поддерживала его, то подтыкала что-то, то улыбалась, чмокала младенцем. Она была так похожа на куропатку, у которой Колян хотел отнять яйца. Вся любовь, тревога, сторожкость. Дол сильный ветер. Хлестал то дождем, то снежной крупой. «Куда торопятся с ними в такую непогодь? Встревожилась за малышей Катерина Павловна. «Почему не поставят куваксу?» «Все ездили так, а живем», – успокоил ее Колян. «Но и умирает, наверное, немало». Колян отозвался поговоркой, в которой отразилась вся неустойчивость – Вся ненадежность Лапландской погоды. У нас ждать нигде не бывать, ничего не поймать. Пришли в поселок Ловозера. Здесь половинка пути, сказал Колян. Впереди стало быть, еще столько же удовольствий, горько сказала Катерина Павловна. Да, обрадовал! Здесь решили сделать дневку. Погода, казалось, сознательно и старательно благоволила путникам. Было тепло, солнечно, не дождило, не пуржило, не ветрило. Остановились под боком у села на травянистом берегу реки. Не городя куваксы, открытым способом развели костер, сварили уху, позавтракали. Затем Колян пошел в церковь отпевать землю с могилы отца. Катерина Павловна принялась чистить закопченный котелок и чайник. Ксандра считала это дело бесполезным, снова закоптятся и привязалась к Коляну. Поселок был изрядный, но весь будто пришибленный и разбрызганный. Избы низенькие, курные, без печных труб. Стояли они в разброс, даже и намека не было на какой-то порядок, на улицу. В промежутках меж избёнками лежали валуны, порой крупнее избёнок. Возвышались над пришибленным селом и то немного только дом купца, папа и церквушка. Все постройки были деревянные, потемнелы от старости и непогоды, многие безлюдны и заперты. Народ выехал на летние стойбище промышлять рыбу. Ксандра глазела по сторонам. Колян рассказал про папам. Он любил выпить. А доход от Бога у него небольшой. Лопари редко молятся поповскому Богу. У них есть свои. И чтобы не делиться ни с кем, поп делает все службы сам, один. И про него сложили песенку. Сам читаю, сам пою, сам кадила подаю, сам звоню и водку пью. За себя, за прихожан, за гостей и попадью. Живет поп больше от промыслов. У него есть олени и целое озеро. Оно рядом с поселком. Поп часто рыбачит там. А если придет кто другой, он гонит его. Иди, сыны, дальше. Вон рядом в озеро, там и рыбы, и воды больше. А ты, батюшка, почему здесь? Мне нельзя тучаться. У меня здесь храм, служба. Могу в любой час потребоваться. Так и отвоевал все озеро и зовут его теперь Поповским. Разговаривать с Коляном Поп вышел во двор. Он старался не пускать своих прихожан в дом. Они ведь не моются, натрясут в шей, блох. Колян повел рассказ о своем деле. Поп, слушая, приговаривал. «Правильно поступаешь, сыне, по-христиански». Потом велел идти за ним к церкви. Отперев ее, он три раза дернул за веревку колокольчик, одиноко висевший на колоколенке. Колокольчик был маленький, а поп огромный, могучий, и звон получался пронзительный, с режущим ухо визгом. Совсем не торжественный и не печальный, как полагается похоронному. После этого все зашли в церковь, поп вынес из алтаря высоконький узенький столик, А Колян положил на него трепицу с могильной землей. Поп зажег три свечки, всем по одной. Развел кадила и, помахивая им, долго пел громовым голосом. Отпев, вернул землю Коляну и сказал. «Высыпи ее на могилу. Когда снова поедешь сюда, привези мне песа. Потом спросил к «Ты, девушка, с чем ко мне? Какая у тебя нужда?» «Никакой. Я с ним, с Коляном». «Чья будешь? Я что-то не помню тебя». «Мы здесь проездом чужие». «Едем в Маховое», — добавил Колян. «В Маховое?» — поп обрадовался. «А мне как раз туда надо. Постойте здесь, подождите». И пошел домой. Колян испугался. «Неужели этот огромный человек навяжется к нему, да еще сядет в нарту? Бедные мои Олежки, бедная нарта, недолго вам придется жить!» Поп вскоре вернулся и подал к Сандре письмо. связи, черь моя в Маховое, давно уж лежит, а послать не с кем. Отдай доктору Лугову, его там все знают». «Это мой папа, я к нему еду!» Сказала Ксандра. «Вот и хорошо. Доктору двойная радость. Сразу дочь и письмо. И еще мама. Она тоже едет». «Тройная радость. Дай, Господи, всем такую. Но с Богом». Поп перекрестил Ксандру и Коляна. «Счастливого пути, гладенькой дорожки». Письмо было обыкновенное, частное, без всяких казенных штампов, кроме почтового, сильно измятая, затертая, даже кое-где надорванное и подмоченное. Подавая его матери, Александра сказала. «Вот папи, какое-то многострадальное, еле живое. Я не разобрала, откуда. Штамп расплылся. А почерк похож на твой». А Катерина Павловна, едва взглянув на письмо, сказала... «Он и в самом деле мой. Это наше последнее письмо». Постарались и разобрали почтовый штамп родного городка, распечатали письмо, и всякие сомнения отпали. Было точно самое последнее, в котором сообщали, что на днях выйдут в Лапландию. С той поры миновало уже пять недель. «Где же оно страдало столько?» Укоризненно сказала Катерина Павловна Коляну, будто он был повинен в этом. — Не знаю, я не возил его, — отозвался Колян. — Спрашивай, папа. Катерина Павловна ворвалась к папу, проклиная все и всех. — Почта называется, ползет как вож. Да хороша и вся сторонушка, ни дорог в ней, ни постоялых дворов, ни выспаться, ни помыться. И люди не люди, а лиходей. Кто-то держал его больше месяца. Она тряхнула письмом так, будто хотела ударить папа по носу. А там человек умирает. Тише, черь, тише. Бог терпел и нам велел. Когда Катерина Павловна выдохлась и умолкла, Он усадил ее к столу. Сам сел напротив и начал увещевать. Не греши, черь. Благодари Господа, что жива. Ты знаешь грешное. Не сердись. Все мы грешные. Знаешь, куда сподобил тебя Господь? На Мурман. В самое сердце севера. Говорят, городок повенец. Свету конец. А Мурман на тысячу верст. Дальше по венца, самый настоящий за край света. Здесь же, с одной стороны, море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох. Озорники говорят: а где же Бог? Но есть он, есть. Вон ты куда забралась? А жива, здорова! Он хранит тебя. Теперь касаемо письма. На весь Мурман, две почтовые конторы. Одна на первой версте, другая на тысячной. И почтальоны не ходят промеж них. Здесь тебе ни Петроград, ни Москва. Промеж них письма развозят, разносят и хранят разные доброходы. Вот я получился вроде почтовой конторы. Одни несут ко мне, другие от меня. И за всех лопоты, ни копеечки. Даже спасибо не всяк скажет. Так и твое письмецо принес кто-то добрый, не помню уж кто. А дальше сама неси, хошь шагом, хошь бегом. Катерина Павловна сказала попу спасибо и попросила прощения за сказанное в сердцах «Не люди, а лиходеи». «Бог простит, иди и больше не греши, и помни». Кто на Мурмане не бывал, тот горя не видал. А здесь оно в окошке, в двери не стучится, ночевать не просится, а допрежь всех людей поселилась. Не они гонят его вон из дому, а оно гонит их. Иди терпи и не жалуйся зря, не гневи Бога. Вернувшись на привал, Катерина Павловна велела Коляну сейчас же запрягать оленей. «Что случилось, мама?» – спросила встревожена дочь. «Как что? Письмо-то вот! Он же два месяца живет без писем!» «А все-таки научусь!» – шепотком только для себя твердил Оксандра и упрямо бросала аркан на камни. Аркан то ударялся и отскакивал, то делал недолет, то перелет. Еще не поймала ни одного, а руки уже смазолила. Пришлось отложить охоту, чтобы мозоли подсохли, а потом снова за Аркан. И, наконец, поймала и закричала. «Колян, остановись!» Так, что у Катерины Павловны будто ножом резануло по сердцу от тревоги. Колян задержала босс. «Видишь, глянь-ка!» Вся дрожа от радости, Ксандра дергала Аркан, обнявший камень. «Вот как поймала!» Мертвой хваткой. Хорошо, молодец. До этого Колян не верил, что у Ксандры с ее нежными руками хватит терпения овладеть арканом. Теперь лови оленя. Можно любого. Какого хочешь. А белого ирваса, лебедя, ей так хотелось поймать именно его, самого гордого, самого красивого. «Можешь». На каждом привале Ксандра охотилась за лебедем. Аркан часто падал на рога, но захватывал один-два отростка и соскальзывал. Потом, как нарочно, подвернулся самый захудалый олень. Ксандра и его готова была расцеловать. Все-таки олень с рогами и ногами, брыкливый зверь, а не мертвый камень-стояк». За этой первой удачей пошли сплошные огорчения. Аркан, как живой, сознательно злорадствующий над Ксандрой, за что-то мстяще ей, упрямо летел мимо и мимо олених рогов. Руки у нее стали грубыми, постоянно мозолистыми. «Не мучь себя, не твое это дело, не женское, и ни к чему тебе никогда не понадобится», – отговаривала мать. Но дочь упорствовала. Пусть не женская, пусть не понадобится, а все равно научусь. Умеет же лапарские женщины. О, еще как! Нахваливал лапарок Колян. Иксандра научится. Сперва измучится. Ворчала Катерина Павловна. Размотает, размахает последние селенки. Нет, ничего подобного уверял Александра. Наоборот, становлюсь крепче, сильней, вся другая. И в самом деле из барышни-гимназистки, никогда не делавшей ничего трудного, тяжелого, требующего упорства, она превращалась в лапланку, у которой вся жизнь, труд, постоянное напряжение. Это превращение при всех неприятностях, постоянно мокрые ноги, Смертная усталость, мозоли на ногах и руках радовала Александру. Она чувствовала в себе зарождение взрослого человека. Носить этот зародыш в себе, наблюдать его, водиться с ним было захватывающе интересно. В тот день, когда у Коляна, Катерины Павловны и Александры, началось путешествие на оленях, у Максима и солдата Спиридона начались свои события. В тесноте черных камней скрылись рога последнего оленя, и Максим перестал оглядываться, с облегченным сердцем быстро пошел в хибины. У оленевода главная забота всегда об оленях. Спасая их, Максим много раз бросался в дикие порожистые реки, где утонуть проще простого. Уходил в непроглядную, жестокую пургу. Когда случалось, люди плутали и замерзали в нескольких шагах от своего дома. В одиночку кидался на голодные волчьи стаи, которые могли разорвать и сожрать его, не оставив ни косточки, ни волоска. Дорого достаются оленей. Максим не думал, что скажет начальнику, когда проделка с оленями обнаружится. Солдат Спиридон был настроен серьезней. Отпустить оленей куда-то с мальчишкой, а самим сесть в тюрягу, невелик барыш. В голове у него вертелись всякие планы ускользнуть от наказания. Можно запереться, мол, ничего не знаю, оленей даже не видывал. Но что скажет паренек, который пас их до угона? Возьмет ли всю вину на себя, что не доглядел, упустил, и поверят ли ему? «Потерять одну-две головы можно, а прохлопать стадо в сотню голов!» «Пастушенка надо оставить в покое, он ничего не знал и тревожить его совестно!» «Давай подумаем, как спасаться», — сказал Максимус Спиридон. «Что будем говорить начальству?» «Зачем говорить? Олежки ушли, дай им бог легкой дороги!» Максим помахал рукой в ту сторону, где скрылось стадо. «Говорить ничего не надо. А если спросят, как ушли, куда?» «Я скажу». «А что?» «Ушли. Олень любит ходить». «Значит, сами ушли. Сами-сами. А мы ничего не знаем. И ты ничего не знаешь». «Пастух и солдат – тот, другой. Никто ничего не знает. Я один знаю». «Может сказать, что и ты ничего не знаешь?» «Так нельзя!» Максим сердито решительно помотал головой. «Так нехорошо. Какой я хозяин, если потерял всех Олешков?» Разговор был долгий, трудный. Спиридон убеждал Максима, что самое умное придумать ловкий обман, вроде того, что выпили крепко и проспали оленей. Обмануть начальство не грех. Максим тоже не считал это грехом, но не хотел возводить на себя такую обидную клевету. Проспал всех Олешков. Какой же он после этого человек? В конце концов условились, что каждый может говорить Начальству своем. В хибинах Максим сказался больным, решил отсиживаться в куваксе, но вскоре его потребовали к начальнику Аленно-конного транспортного отдела. Ты почему гоняешь слонов? гаркнул начальник толстый круглый по прозвищу валун. Какие слоны? Не знаю, не понимаю, да я лешков гонять буду. Сказал Максим, действительно не понимая, что значит гонять слонов. А твои Олежки где? Ушли. Нет Олешков. Ушли? Куда? Начальник, как замороженная рыба, выпучил и остановил на Максиме свет вольдистые глаза. Ушли все? Все, Олежки дружно ходят. Один пошел, все идут. Радостно бормотал старик. Олежки любят ходить туда-сюда. Не строй из меня, дурачка. Не прячься за Олежков. Сам виноват, плохо пас, плохо глядел. Сам работай, сам паси, сам гляди. А когда отдыхать? Ну говори, когда? Молчать! Крикнул начальник потом вызвал солдата и приказал отвезти Максима в каталажку. Случалось и нередко, что олени терялись. Некоторые убегали, других забивали оголодавшие рабочие и даже охрана, потихоньку сплавляли в тундру и сами оленеводы. Но стадо в сотню голов исчезло впервые, и начальник решил найти виновников. Постепенно через охрану и случайных свидетелей – Он вызнал, что олени ушли с русскими женщинами, которые поехали к Сыльному, что Максим и солдат Спиридон провожали этих женщин. Начальник снова вызвал Максима на допрос. «Провожал русских баб?» «Провожал». «И олени проводил?» «Сами ушли». «Но ты видел, как уходили они?» «Видел». Почему не задержал? Зачем держать? Олежкам хорошо в тундре. Здесь плохо. Начальник вызвал Спиридона и того постового солдата, который пропустил оленей. Спиридон показал, что русские женщины – его землячки, и он вестимо должен был проводить их, для чего имел увольнительную от своего начальства. А куда идут олени, его совсем не интересовало. Он охраняет не оленей, а военнопленных. Постовой солдат показал, что в пропуске, какой предъявляли ему русские женщины, было написано «Едут на оленях, а сколько их не указано». Обвинительный материал на Спиридона и постового солдата начальник транспортного отдела передал военному начальству, а с Максимом, человеком гражданским, решил разделаться сам. «Отдать его под суд было нельзя. По старости он не подлежал мобилизации. Пригнали его на дорогу страхом да нахрапом. Теперь без оленей. Он не нужен на постройки. Лишний нахлебник. И отпустить с миром было досадно. Еще раз вызвал старика поздно вечером, когда контора пустовала. Вызвал один на один. Зло прошипел ему в лицо». «Ну, ты свободен. Можешь лететь, куда хочешь. С Богом, с чертом, с дьяволом!» И со всего размаха ударил Максима кулаком в грудь. Максим упал, загородив собой дверной проем. Начальник перешагнул через старика и ушел надолго. А когда вновь явился в контору, Максима там не было. Он отлежался и ушел. Выручила его толстая оленья-малица, которая как щит прикрыла ему грудь, да еще дверь, об которую он ударился головой. Она, открывшись, смягчила удар. Но в голове все-таки сильно гудела, точно переселился в нее Туломский водопад. Чтобы не встречаться с драчуном начальником, Максим не стал хлопотать о расчете и пропуске. Без денег обойдется. Он умеет это, а пропуск заменит его седая голова. Он вырубил сухую палку подорожник, взял ружье, навалил на плечи мешок самого необходимого добра и заковылял колченого к родному поселку Веселые озера. Рядом с ним справа и слева шли две лайки. Всего их у Максима было три. Одна, пятнаш, ушла с коляном. Сзади плелся замученный до полусмерти старый олень-чернолоб, теперь жадно хватавший всякий корм, траву, ягель, листья и молодые побеги разных кустарников. Сухая палка – обязательный спутник всех пешеходов по Лапландии. Без нее такой старик, как Максим, да еще после удара, нанесенного начальником – Не выдержал бы и одного дня. На ходу, особенно при переправах через болото и речки, она была надежной опорой, когда нужен костер, служила растопкой. Максим снимет с нее охотничьим ножом несколько стружечек, сунет их под грудку, даже не просохшего валежника, и глядишь, заиграл огонек. Прислоненная к камню и накинутая пологом, она заменяла куваксу на время отдыха ночлега. Шел старик не спеша. Теперь, когда он на воле, спешить некуда, разве что в могилу. Но ему туда уже близко и лучше не спешить, а упираться. Часто, выбрав сухое местечко у реки или озерца, он сбрасывал мешок на землю прислонялся к нему спиной и долго наблюдал за утиной жизнью. В тенетах побережной травы, прошлогодней и новой, буквально кишели желтоватые пушистые мячики, слабые, неловкие, косолапые утята. Они без передыху пищали тревожно и жалобно. Трава, наверное, казалась им непроходимым лесом. Утки матери сновали, как челноки из воды на берег, из берега на воду, громко зывая своих заблудившихся птенцов. Максим радостно думал. «Но прямо люди! Дети!» И тут же крутинился. Жена попалась ему бесплодная, не дала счастья хлопотать около своих ребятишек и сама умерла рано. Птиц, несмотря на исчислимость, бил редко, Кормился больше рыбой. Собак не кормил. Пусть добывают сами, что хотят. И грех убийства, воровства, обмана берут на свою душу. Старательно искал следы, оставленные проезжавшими и проходившими до него. Земля на беглый и равнодушный взгляд нехоженая и неезженая. Для внимательных, опытных глаз Максима была полна всевозможных знаков оставленных людьми, оленями, собаками, санками. Отпечатки ног и лап, сдвинутые нартами камни, потревоженная береговая галька, брошенный клочок бумаги, недогоревшая спичка, потерянная блестящая пуговица, привезенная из далеких краев. Эти знаки указывали, что Колян, русские женщины и олени Максима идут благополучно ушли далеко. Теперь уж не поймает их никакая погоня. До зимней дороги можно жить спокойно. Как условились в Хибинах, Колян строго держался намеченного пути в ловозеро, веселые озера, Маховое. Там всех неупряжных оленей отпустит на волю, и они уйдут своим извечным оленным путем к морю перебыть самую злую комаринную пору под холодным резвым морским ветром, а сам возьмет доктора и пойдет с двумя упряжками обратно в Хибины. Если не случится беды, то все будет так, и Максим скоро встретит Коляна. Если же не встретит и не догонит нигде... Дальше старик не пускал свою пугливую мысль и покрикивал на нее, как на собачонку, нарушающую порядок. «Цыц! Думай только до махового, дальше нельзя!» Девочка, болевшая воспалением легких, выздоровела, и слава о докторе Лугове распространилась еще шире. «Конечно, иметь добрую славу приятно», Но оправдывать ее бывает тяжело. Так и получилось у Лугова. Взамен одной девочки ему привезли несколько. И в таком состоянии, в каком совершенно недопустимо возить по морозу, доктор отправил их домой, оставить было негде, и объявил, чтобы не возили к нему, он будет сам ездить к больным. Для доктора наступила воистину кочевая жизнь. Каждый день... Новая дорога, еда из чужого котла, сон, где застигнет ночь, бывало прямо в санях на ходу. Облегчение наступило весной, когда народ разъехался из поселка по озерам на рыбный промысел. Выехал и доктор. Приютивший его Герасим сгородил ему отдельную куваксу рядом со своей. Весеннюю распутицу и бездорожицу – Никто из больных не решался требовать доктора к себе. Немногие приезжали и к нему. Дело в том, что в Лапландии более ста тысяч озер и более десяти тысяч рек, а жителей, занимавшихся рыболовством, в те поры было тысячи три-четыре. И когда они из зимних поселков переселялись на рыбные промыслы, рыбак от рыбака находился, если не за девять земель, то за тридевять озер. «Вот и найди, где у кого находится один разъединственный доктор!» И не искали. Лечились у колдунов. Доктор немножко на прокорм себе ловил рыбу, собирал лекарственные травы, валерьяну, мачи-мачиху, хвощ, листья брусники, готовил еду, чинил одежду, стирал бельем. Он старался жить как можно больше на воле, на солнце. Отдыхал обычно с гуслями сядет на теплый камешек нагретый, когда солнцем, когда костром, перебирает струны и напевает тихонько. Доктор никогда не был ни певцом, ни музыкантом и вышел в гусляры совершенно случайно. Когда его везли в ссылку по Белому морю, вместе с доктором на пароходе оказался старик гусляр, ехавший в Соловецкий монастырь помолиться. Гуслеру занедужилась. Доктор оказал ему помощь. Ничего иного не имея, старик предложил в подарок доктору гусли. Доктор начал отказываться. Он не умеет ни играть на них, ни петь под них. Нет у него и охоты учиться. И гусляра обижать не хочет. А старик уговаривал. «У меня не одни. Дома вся стена увешана ими». «Я ведь и гусляр, и гусельник, мастер делать их. Ты в ссылку на тоску на горе едешь, тебе пригодятся. С гусельками тосковать, горевать легче будет». И уговорил. Сперва доктор без всякой цели трогал струны. Тронет одну и слушает, пока не затихнет. Потом начал трогать сразу по две, по три, Дальше захотелось подбирать знакомые мелодии, затем петь. Так гусли потянули за собой песню, которая больше других бередила и сердце, и душу. Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль. Колодников звонкие цепи вздымают дорожную пыль. За ней вспоминалась Волжская, есть на Волге утес. Диким мохом оброс он с вершины до самого края. Наконец гусли стали и любимы, и необходимы. С ними лучше думалось и действительно, Легче тосковалось, горевалось. Жена и дочь писали лугову часто, Письма хоть и шли долго, месяц, два, три, Но приходили приблизительно через те же промежутки, Что и писались. Задержка за ними не огорчала, а, наоборот, обрадовала его. «Не пишут, возможно, потому что едут сами, а вось доживу до них». Он стал чаще глядеть в ту сторону, где был родной городок, и нетерпеливо горько думал. «Но где вы там? Чего медлите?» Катерина Павловна положила письмо в самое дальнее и надежное место – Под пальто и платье в кожаный мешочек, в котором хранила документы и деньги, и носила, который на шее рядом с крестом. Но спрятанное так далеко, оно не выходило у нее из памяти, ее все время жгла мысль. Скоро два месяца живет без письма. Что думает он? Письмо для всех всегда вроде кнута. Катерина Павловна постоянно торопила Коляна и Александру, торопилась сама. Наподобие того, как было дома, и здесь она распределила обязанности. Сама ведает продуктами, очагом, питанием. Колян занимается только оленями и дровами. Ксандра ставит и убирает куваксу, носит воду и помогает Коляну собирать дрова. Прекратились постоянные толки, кому что делать. Меньше стало суматохи, короче стоянки, живей сборы – Длинней суточные переходы. Мать и дочь уставали сильнее, чем прежде, но молчали об этом. Они сами затеяли это путешествие, сами торопились изо всех сил. Какие же могут быть жалобы? Кому на кого жаловаться? Коляну стало определенно легче. Раньше он метался, как олень, осаждаемый в летнюю пору комарами. Постоянно кричал на собак, на упряжки, на стадо. Стал злой, шумный, совсем как солдат-конвоир, а не лопарь. Лопари живут тихо, задумчиво, говорят мало, кричат редко. Колян измучился от людской тесноты и суеты и всякого шума, гама на постройке дороги. И теперь, как только выпадала подходящая минутка, старался перебыть ее один, помолчать, подумать. Скоро будут веселые озера, уже пошли веселые озерские угодья. Вот речка, знакомая с малых лет. Колян приноровил сделать на ней остановку. Отпустив упряжных оленей кормиться, он пошел вдоль речки за дровами. Речка была не широкая, но в ту весеннюю полноводную пору глубокая, шустрая и сильная. Ворочила изрядные камни, расчищая себе вольную дорогу и о чем-то звонко пела. Само собой невольно вырвалась у Коляна нараспев. «Здравствуй, речка, как живешь? Все шумишь-шумишь, все бежишь-бежишь, а когда же спать-отдыхать будешь?» В это время к речке подошла белая важенка-лебедушка и темный ирвас с малиной лоб. Коляну захотелось и про них спеть, и он тут же, не заботясь о подборе слов, спел первый пришедший на ум. Белая нежная важенка, светлый полуночный час, Кликнула темного ирваса, кликнула к озеру. Шли они рядом, белая нежная, как снег на Хибинских горах, Как ягель, как девушка Ксандра, И темный лохматый, истый лапландский медведь, волосатый колдун. Оба склонились над озером, оттуда на них поглядели двои драга. Тонкие рожки-лебедушки и толстый рожищи быка. Ксандра набирала из речки воду. Услышав песню, она пошла на нее и за ближайшими кустами увидела Коляна. И раньше замечала, что он любит напевать, когда нет никого вблизи, а подойдешь — умолкнет. На этот раз сперва дала ему насладиться песней, а потом подошла и сказала. «Ты хорошо поешь». «Спой мне!» «Нет, плохо пою!» Колян застеснялся. «Только себе пою. Другие не могут слушать. Вон, олени, видишь, побежали от моей песни!» Показал наваженку с Ирвасом, которые, напившись, уходили от речки. «Неправду говоришь! Я слышала! Повтори свою песню!» настаивал Александра. «Это не песня!» «А что?» «Мои слова». «Но ты пел их, значит, песня?» В конце концов, Ксандра вынудила Коляна рассказать, что он любит петь. Но готовых песен знает мало и поет свои слова. «Какие?» «Всякие разные. Олень бежит, колокольчик звенит. Что вижу, что слышу, что думаю, все пою». «Спой что-нибудь». Колян спел. «Я еду давно, скоро месяц, Везу двух русских женщин, Мать и дочь. Вот дочь пристала ко мне, Спой да спой. Ладно, слушай. Ветер поет, лес поет, Реки поют, птицы поют. И вся хорош человек поет, Молчит только плохой. И ты, девушка, пой, Если ты добрая». «Я пою, пою!» «Люблю петь!» – зашумела Оксандра. «Давай будем вместе!» «Ладно, будем. Потом!» На подходе к веселым озерам Колян заметил высокий дымок, какой обычно вздымается над вежами и куваксами. Над открытыми кострами он чаще всего стелится по земле. И повернул на него. Он полагал, что встретит кого-нибудь из соседей и спросит, про сестру Мотю. На этот раз ему повезло больше, чем ожидал. Он встретил возле куваксы сестру. Она щипала убитых куропаток. Встретились брат с сестрой тихо, спокойно, не выказывая ни удивления, ни радости, будто расстались только вчера. Лапари не любят ахать и охать. «Колян?» Чуть-чуть повыше обычного сказала Мотя. Я. Здравствуй. Поздоровались кивком головы. Обед ждать будешь? Спросила сестра, снова занявшись куропатками. Не будем. Обедали. Колдун сказывал, умер ты. Я только болел. Отец вот умер. Она приняла это без малейшей тени наружного волнения. Время пришло, старик. Ты отпел его? Землю отпел. Дай мне половинку, я тоже отпою. Зачем? Я отпел всю. И я отпою. Пусть народ не говорит про меня. Жадная, не отпела отца. Колян отвязал от пояса кожаный кошель, где вместе с боеприпасами хранил в тряпочке землю с отцовской могилы, уже размоловшуюся в пыль, разделил ее, и каждый спрятал свою долю. Начало подходить оленье стадо, всегда немножко отстававшее от саней. «Какой ты богатый стал!» сказала Мотя.